Глава 9. Неприятности продолжаются. Меня разбудил истошный рев какого-то несчастного гоблина и не менее панический крик. «Ваг-вага!» С трудом разлепила глаза. Меня, по всей видимости, сгрузили в чьем-то жилище. Каменные стены, одно окно, затянутое тряпкой, везде шкуры животных и неизвестного назначения «железные штуки». Рыпнулась встать и со стоном повалилась обратно. Голова гудела, словно я вчера усиленно ей обо что-то билась. А что вообще было? Попыталась вспомнить, но сразу не смогла. Так, смутные обрывки. Я танцую родовой танец варов с рыхом. И ему очень смешно, потому что я не могу повторить его движение. Я пью за воссоединение семьи, и местный самогон кажется мне приятным. Чудо, ведь мне даже удалось различить в нем ягодные нотки. Я даю клятву верности роду и темнота. Не помню, что там дальше было. Как будто повернули рубильник. Я заснул что ли? Да быть такого не может. «Вах-ваха!» вага снова раздался крик. А потом и звук, словно там начиналась битва. Ляск металла, резкие выкрики, шум, топот. Так, мне нравится мне это дело. И вообще, что тот Амур забыл? Кряхтя спазла с возвышения. Кое-как утвердила себя в вертикальном положении. Больше никогда не буду пить. И как уродно это получается выглядеть огурчиком? Вышла из домика и замерла. В шоке, оглядывая творившееся вокруг непотребство. А потом не выдержала и заорала. «Амур! Рых!» Эти двое безуспешно пытались друг друга поубивать. И, несмотря на всю тщетность их усилий, видеть продолжение я не желала. Они замерли, удивлённо уставившись на меня. вах вага И столько возмущений в голосе. «Вара!» О, и Рых недоволен. Да плевать на них. Есть чем опохмелиться. Гоблин насмешливо цыкнул и махнул кому-то за моей спиной. А потом и вовсе опустил бандуру по ошибке, именуемую мечом. вах вага Услышав этот тон, я тотчас должна была осознать всю глубину своего падения. Не осознала. Голова болела сильно, и все нравственные терзания я решила оставить на потом. «Пей!» У моего плеча оказалась бодья, которую держал, скорее всего, местный карлик. Он был выше меня всего-навсего на две головы, может, на три, мелкие в общем. Схватила, осушила почти залпом, даже вкус почувствовать не успела. И закашлялась, потому что эта дрянь оказалась неимоверно острой. «Рых! Это что?» – просипела я. чтобы голова не болела». «Вах-ваха!» снова напомнила себе Амур. Вздохнула, решила, что пора уже выяснять, что тут вообще происходит. «А ты что тут делаешь?» «Вах-ваха!» «Между прочим, ты в пустыне Охках находишься. За тебя все очень сильно беспокоились. Почему? И где пух?» «Серый воин узрел источник магии и не может от него оторваться». Пошловато ухмыльнувшись, ответил мне Рых. Я поджала губы. Вот же мелкий засранец. Бросил меня тут одну. Опять мартовский котяра. Вот он кто. Так почему за меня беспокоились? вернулся я к своим баранам, в смысле, к Амуру. Исхан пьешел к тебе, а ты пхапала. Выяснил, где тебя видели. Настхоил какие-то свои пьебогы и нашел у Охков. Он недружелюбно и немного свысока посмотрел на Рыха. «Мы переживали. Я отгавился на восток пустыни, Исхан на запад. Нашел тебя, думал, пхидется отбивать, и уже отпугавил Исхану сообщение, как вдруг ты вышла. И в каком виде?» «Да что ты прикопался к моему виду?» – возмутилась я. Амур сделал шаг ко мне, но дорогу ему заступил Рых. «Смотри, говори, не трогай!» Мой учитель-воспитатель замер, переваривая услышанное, а потом... «Вах-ваха! Только попробуй мне сказать, что ты нашла здесь мужа!» Икнула. «Нет!» – покосилась на откровенно ржущего гоблина. «Я такого не помню!» но что я вообще помню?» «Ну, слава боевой магии, что нет! Тогда что ты тут делаешь?» растерянно уставилась на Рыха. «Вот пусть он все и объясняет». Тот все понял и с ехидной такой ухмылкой начал говорить о Амуру. «Ра, моя сестра по крови и духу. И вчера перед всем родом она стала нашей сестрой». Меня аккуратно взяли за руку, вздернули рукав, а там... Ну, как я кричала, не слышал только глухой. Даже из домов повываливали, чтобы на меня посмотреть. «Ты чего?» удивился Рых и меня отпустил. там татуировка! На моей руке чуть ниже локтя мерцал белым золотом орнамент, напоминающий мне кельтские руны, Грубые обрубовочные детали, впрочем складывались во вполне милый рисунок. Я потыкала в него пальцем. Не болит И ведь не помню совершенно, когда успели мне ее набить. Это ж до какого состояния нужно было допиться. У «У-у-у-у!» протянул амур, отступает меня на шаг. «Входносу это не понравится, очень не понравится!» Хотела огрызнуться и сообщить, что и мне это всё не особо нравится, но не успела. По городку пролетел огненный вихрь. Хорошо, что дома были в общем ось каменными, иначе гореть им ярко и весело, как нескольким кучам шкур, которые сейчас усиленно тушили песком. Посмотрела на Амура, но тот разглядывал бегущие по небу облака – и насвистывал легкомысленную песенку «Не к добру это, попой чуешь, что не к добру». А потом огромные каменные ворота просто упали внутрь, чудом не зашибив парочку гоблинов, тащивших бадью с песком. И в образовавшемся проеме стоял, словно супергерой развивающимся плаще, родно с собственной персоной. «Сейчас будет больно», – тихо сказал мне Амур, и вновь обратился в товарищ я мимо проходил. «Варя!» «Я скоро от своего имени вздрагивать начну. Вот ей-богу!» «Тут!» – пискнула, надеясь, что он меня не услышит. «Ага, надеялась. Маг или нет?» Черная грозовая туча медленно приближалась к нам. Молнии летели во все стороны, выбивая камни из стен домов, оставляя выбоенные, утоптанные до состояния асфальта земле. Удивительно, что ни одна не попала в живое существо. Мастерство! Я бы очень хотела исчезнуть – или провалиться сквозь землю, или научиться открывать порталы. Да хоть что-нибудь, только бы оказаться подальше от прожигающего насквозь взгляда». «Варя!» — улыбнулась, пытаясь выглядеть белой и пушистой. Роднос мне не поверил. Перевел тяжелый взгляд на Амура. Тот философски развел руками, типа «Я пришел ее спасать, а тут нежданчик». «А это кто?» Вот же я успел забыть, что рядом стоит мой кхм, братик новоиспечённый. «Варя, это кто?» – повторил вопрос Рыха Роднес. «И что тут происходит?» «Ничего. Всё просто замечательно. Я так хорошо отдохнула. Теперь домой? А то там студентики совсем брошенные. Нельзя же так. Да и мне узнать хочется, что там спангус. Правда, что на неё напали? Уж с какой!» «Я так перенервничала, так устала! Открывай портал и давай домой!» «Варя! Эй, ты, маг, голос-то не повышай!» — хмуро заметил рых. Амур отступил на шаг. Подумал немного и сделал еще три. Выглядел он так, словно мечтает о кресле помягче и ведре с попкорном. Театр трех актеров, блин. Что тут происходит? «Мамочки!» А Эсхан уже дошел до кондиции. Если он за меня переживал, то удивительно, как сдерживается еще. Решила больше не тянуть кота за хвост и рассказать всю правду. Чего скрывать-то? Не, ну, страшно, конечно, как он отреагирует, но выбора особого нет. «Роднес, это Рых, мой брат. Рых, это Роднес, мой...» Я замялась, понятия не имею, кто он мне. «Постель, если произошедшее между нами, можно так обозвать, не повод для знакомства...» Рыха это мой вполне удовлетворила. Гоблин расплылся в улыбке, которая мне все равно показалась несколько жутковатой. Если твой, то пусть живет. Огляделась. Дроднос, да не прилагая усилий, половину их городка разбомбил. Исхан даже бровь вздернул, явно намекая, кто скорее распрощается с жизнью. А вот потом до него наконец дошло значение моих слов. «Брат?» Потрясённо переспросил он. «Бхат! Бхат!» – поддакнул Амур, просто упиваясь тем, что он уже всё знает. «Ты так много шутил о том, что у меня имя гоблинское». Мой голос скатился до шёпота. «Ну, не знаю. Вроде и не боюсь его, но прям живот сводит, будто виновата в чём-то. А я не виновата. Оно всё само ко мне липнет». «Брат!» – повторил Роднос. А потом резко дёрнул меня за руку к себе – Закатал рукав, обнажая татуировку, и заорал. «Ты сбрендила, Варя! Я тебя ищу! Да я чуть с ума не сошел! Я в трех стойбищах гоблинских успел побывать, понимаешь?» «Сочувствую им», – тихо произнес Рых, поманил пальчиком того, кто мне попить приносил, сказал ему, «Багура, отправь, пусть посмотрят, где этот был. Может, поживиться есть чем. Чего добро пропадать?» «Да, во времена он, Равы. Ты хоть понимаешь, что я почти поверил, что ты умерла? Нестабильная магия, сделанная на скорую руку портал. Тебя могло разорвать, выбросить куда угодно. Эти тебя съесть могли в конце концов». «Могли», – подтвердил Рых. Укоризненно на него посмотрела. «Хоть бы не подливал в огонь-то». «Спасибо, что не съели», – на полном серьезе поблагодарил Исхан. «Теперь другой вопрос. Почему?» На меня он не смотрел, только на Рыха. Стало обидно, но ненадолго. Я, конечно, в чём-то виновата, но уж точно не в этом. Да шаман сказал, что я обрету семью мага. Давно сказал, но маги в наших местах редкость, да и вкусные. А вара же сразу видно наша. Ага, все же бросили взгляд в мою сторону. Дальше что? В рот её приняли. Что ж ещё? Так что ты, маг, на нашу женщину-голст не поднимай. «Домой я ее забрать могу?» «Домой можешь, имя скажи», — потребовал Рых. «Полное, чтобы почисти все». «Как будто у вас честь есть», — пробурчал Роднос. «Ты, это маг, не наглей, а?» — оскалился мой братик. «Не наглею». «Он не наглеет, он пихивахивает. Он в шоке!» — встрял Амур. Роднос хмыкнул. «Исхан Хусио роднес из Рудона». Рых побледнел. Стал таким нежно-зелёненьким, что я даже разволновалась, как бы в упорок не бухнулся. «Тот самый из тех самых?» – сдавленно переспросил он. «Да, тот самый из тех самых», – подтвердил, ухмыляясь Исхан. «Так, чего-то я опять не догоняю. Мой артефактор – известная личность, а я почему не в курсе?» «Вара, ты чего не сказала, что твой маг тот самый?» Возмущённо прорычал мой братик. Но ответа ждать не стал, сказал Родносу. «Забирай её, но береги. Не просто так же вара здесь оказалась. То, что врагов найдёшь, знаю, но один разбираться не моги. Она из моего рода теперь. Я кровью мстить обязан». «Хорошо». Роднос потянул меня к себе, обнял. «Мы отправляемся домой. Разрешаешь открыть портал?» «Разрешаю, но ты смотри у меня. За сестру не побоюсь тебя». «От скривил губы Роднос. «Стойте!» – я внезапно вспомнила одну немаловажную деталь. «А где пушок?» Рых распрылся в улыбке. Настолько отражающее положение дел, что я покраснела. Роднос закатил глаза, тяжко вздохнул и произнес. «Амур, можешь привести этого мохнатого?» «Могу. Не переживай так!» Он целенаправленно направился куда-то налево, словно зная, куда идти. Я смотрела вслед Амуру. И у меня возник еще один вопрос, который нужно было задать уже давно. «Исхан, а этот Амур, он кто?» Рых некультурно заржал. «Очень хороший человек», – хмуро посмотрел на него Роднос. «Мой боевой соратник». А, -а, а еще один?» «Мне прямо очень-очень интересно стало, где же воевал несносный артефактор? И главное, как, если от одного его имени тут все бледнеют на корню? Как-то мало я о нем знаю». Нужно будет-таки устроить допрос с пристрастием, если он, конечно, соизволит что-нибудь рассказать. С той стороны, куда ушел Амур, раздался душераздирающий мявк. Грохот, нечто очень похожее на родные русские маты, а затем тишина. Рых, не скрываясь, хохотнул. «И этот знает больше, чем я. всё, пора обидеться». Картавящий учитель боевой магии, бывший вояка неизвестного происхождения, с достоинством шел к нам – На вытянутых руках он держал неистово сопротивляющегося кошака. «Не имеешь права! Я ученый при исполнении! Отпусти!» «Ого! Какими словами пушок оперирует!» «Держи!» Подойдя поближе, Амур небрежно кинул мне кота. Я машинально сделала шаг вперед и протянула руки, собираясь его ловить. Но пух, хоть и кот, зато маг, извернулся и плавно спланировал на землю, опустившись на все четыре лапы. Я зачарованно проследила и лишь потом поняла, что попросту не смогла бы его удержать. Тушка-то не маленькая. «Варя, у них тут такой источник, ты даже не представляешь. Это чудо! Это... это... это неописуемо!» Захлебываясь, бросил сон ко мне. «Мы должны здесь остаться!» «Фантис, Варю ждет ректор. В академии царит хаос. Нам срочно нужно возвращаться!» Котяра открыл рот, собираясь протестовать, но передумал. Он задумчиво разглядывал поочередно меня, Родноса и Рыха. И, наконец, спросил. «Если Вар теперь член рода, мы можем появляться здесь в любое время?» Рых пожал плечами. «Можете», – он почесал затылок. «Семья же». «Отлично», – Пушок разулыбался. «Тогда можем отправляться». Роднос снял с шеи массивный медальон, открыл его, Рядом начало формироваться окно портала. «Знай, Ра из рода Варвар, теперь здесь твой дом. Ты можешь рассчитывать на помощь любого из нашего рода. Для твоего духа всегда есть место у жертвенного костра. Твоя кровь будет стоить твоим врагам их сердец». «Ух ты! Я даже не подозревал такого!» «Стало приятно. Захотелось обнять этого большого зеленого парня, моего нежданного братика». Но, как оказалось, это еще не конец торжественной речи. «Ты, изхан из рода Роднос», — он оглядел моего артефактора, смотря сверху вниз, — «осознаешь ли, какую ответственность на себя принимаешь, беря женщину из рода Вар? Чтобы люди не думали, у нас есть свои законы, и мы чтим их, женщина из рода Вар выбрала тебя, и отказаться от тебя может только она». «Что он несет?» — меня крепко прижали к широкой мужской груди». «Я тебя услышал, Рых из рода Вар, и осознал». «Ну, так давали отсюда. Мне еще по соседям пройтись нужно. Посмотреть, что ты там наворотил». Совершенно другим легкомысленным тоном заявил Рых. «Пока», — я помахала ему рукой. Робнос схватил за шкирку кота, и мы вошли в портал. Не знаю, что за магические свойства здесь присутствовали, но перемещение было пусть и долгим, но относительно приятным. как будто плывёшь в проходистой тёплой тьме. Расслабилась, даже, кажись, успел задремать. Очнулась, когда мы вышли из портала. Да это только из-за того, что кожи коснулся прохладный воздух. Открыла глаза, уставившись в узорчатый потолок. Значит, мы в коридоре у кабинета Колобка, а я на руках у Исхана. Интересно, а это он когда успел провернуть? Роднос аккуратно поставил меня на ноги, развернув лицом к себе. «Всё будет хорошо». напряженно произнес он. Я нахмурилась, развернулась увидела толпу. Ректор, Арс, скалящаяся вобла и еще человек шесть мне абсолютно незнакомых. «Что происходит?» — вопросил Пушок. «Мне тоже было интересно». Быстро взглянула на Роднесса и удивилась. Он не отрывал напряженного взгляда от незнакомой мне женщины. Высокая, стройная с густыми светлыми локонами, отличная фигурка Это такая Барби в увеличенном масштабе. Лёгкий макияж в тон строгого брючного костюма. Я бы сказала, что она больше похожа на офисную леди, чем на мага. Общий кукольный вид портили только брезгливо поджатые губы и прищуренные глаза. И мне казалось, что где-то я её уже видела. Только где вспомнить бы? «Профессор Мурмераус, сегодня вскрылся прискорбный факт, который я, увы, не могу оставить без внимания», — сказал Нагарус. «И какой же?» Мой голос внезапно осип. «Мне жаль, дорогая, но...» «Да что вы мнётесь?» Резко оборвала ректору женщина. «Я не знаю, кто ты такая, но Арвиа Лангарш — это я,